Но мне удалось углядеть в положении вещей одно сравнительно светлое пятно. «Мне кажется, ты упомянул Дживс», — заметил я по этому конкретному поводу, когда он вошел с чаем на подносе, — «что тетя Агаты не будет в Бампли к моменту нашего торжественного прибытия». «Да, сэр. Ее сиятельство предполагает некоторое время отсутствовать». Если она намерена пробыть с юным Томасом, пока его окончательно не откачают от свинки, то очень может статься, что я с ней вообще не пересекусь. Вполне вероятно, сэр. Ну, уже неплохо. Да, сэр. Я рад сообщить вам еще одно приятное известие. Вчера во время своего визита сюда мисс Хопфуд упомянула вскользь о костюмированном бале, который должен состояться в уист «Уайбли, в ближайшем городе от Стиплбампли. Вы сможете принять в нем участие, сэр?» «Да, непременно», — согласился я, так как способен переплесать любого Фреда Астера. «А что до карнавалов, то это мое самое любимое развлечение. Когда же начало?» «Завтра вечером», — как я слышал, сэр. «Ну и прекрасно. Мои горизонты посветлели». Сейчас позавтракаю и пойду куплю себе маскарадный костюм. Синдбат-мореход, как по-твоему годится? По-моему, ничего не может быть лучше, сэр. Не забыть бы только рыжую бороду к нему. Обязательно, сэр. Без бороды никак нельзя. Если ты уже упаковал большой чемодан, можно будет запихнуть маскарадный костюм в маленький. Очень хорошо, сэр. Мы же поедем, конечно, на автомобиле. «Может быть, будет лучше, сэр, если я приеду следом на поезде». «А нельзя ли не так высокомерно, Дживс? Это же не по-компанейски». «Я упустил сообщить вам, сэр, что звонила мисс Хопвуд. Она интересовалась, не захватите ли вы ее в автомобиле, и я, полагаю, что это соответствует вашему желанию, взял на себя смелость выразить от вашего имени согласие». «А, понятно. Ну, да, я не против». Звонила также ее светлость. «Тетя Агата?» «Да, сэр. Надеюсь, никаких глупостей, что, мол, она раздумала сплачиваться вокруг юного Тоса». «О нет, сэр. Она просто просила передать вам ее пожелание, чтобы вы по пути в Бампли заехали в ювелирный магазин «Эспиналь» и забрали брошь, которую она там вчера купила». «Да? А почему именно я?» Спросил я не без уязвленности, так как меня раздражает неумение этой родственницы различать, где ее племянник, а где мальчик на посылках. Насколько я понял, брошь предназначена в подарок леди Флоренс, отмечающей сегодня день своего рождения. Ее сиятельство желает, чтобы вы лично передали эту вещицу по назначению, ибо если действовать обычным путем, подарок попадет в руки юбилярши по прошествии знаменательной даты. А, иначе говоря, по почте он вовремя дойти просто не успеет. Вот именно, сэр. Ну, понятно, это может быть. Ее сиятельство было не вполне уверена, что вы сумеете благополучно выполнить ее поручение. Ха, вот еще. Но я заверил ее в том, что вам это вполне под силу. О! Обиженно произнес я в ответ и задумался, держа перед глазами кусочек сахара на ложечке. Так это значит, сегодня день рождения, леди Флоренс. Это ставит передо мной деликатный вопрос, в связи с которым я был бы рад услышать твое мнение. Следует ли мне со своей стороны тоже подкинуть что-нибудь? Нет, сэр. В этом нет нужды, ты считаешь? Нет, сэр, после всего, что произошло. Я обрадовался. Понимаете, при всем желании безотказно быть на высоте галантности... Подарки — это дело очень тонкое. Получательницы часто истолковывают их не так, как следует. После Спинозы и сплена самый пустяковый флакон духов мог бы придать моей неотразимости такую силу, что эта стерва, глядишь, еще задумает оставить чеддера и обратить глаза в другую сторону. Ну что же, верю тебе на слово, Дживс. Значит, никаких подарков для очаровательной Фрэнсис Крей. Никаких, сэр. Ну, раз уж речь зашла на эту тему, Дживс, нам в скором времени понадобится подыскать подарок для юной Хопфуд. О, uh, сэр? Свадебный. Она взяла и обручилась бокка Фитлвортом. О, oh, вот как, сэр. От души желаю молодым леди и джентльмену всяческого счастья. Отлично сказано, Дживс. Я тоже. Этот брачный сговор, замечу сразу же, я полностью одобряю, что бывает...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 «Запускай яичницу с беконом, через минуту я буду с тобою». Позавтракав и выкурив успокаивающую сигарету, я вышел на простор, так как у меня была с утра уйма дел. Я заглянул в Эспиналь и получил брошку, затем устремился на Ковент-Гарден в заведение братьев Коган, пользующееся славой среди посвященных, как мекка для покупателей, самых лучших маскарадных костюмов». Там мне, к счастью, смогли предложить нужного мне Синдбада последний оставшийся костюм, а в близлежащем магазине театральных париков я получил великолепную рыжую бороду и тем самым был полностью укомплектован. Возвратясь во Свояси, я обнаружил уже стоящий у дверей автомобиль, из багажного отделения которого выглядывал недвусмысленно женский чемодан. А это означало, что Нобби на месте —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 Я не из тех, кто болтает на улицах за рулем автомобиля. И пока мы не вырвались из городской толчи на простор, я хранил каменное безмолвие, не разжимая губ и не отводя взора от дороги. Только когда мы уже катили по портсмутской дороге и не наблюдалось больше никаких помех для разговора, я приступил к делу. Глава 16. «Так значит, вас сбоку поманили флор даранжевые кущи», — начал я. «Я узнал об этом вчера от сыры и пришел в большое волнение». «Но ты же одобряешь». «Ну, полностью. Превосходная мысль, на мой взгляд. По-моему, вы оба сделали верный выбор. И давайте же жмите дальше в том же направлении. Я всегда считал тебя отличным малым». Она поблагодарила за лесный отзыв, а я заверил ее, что она его заслуживает. «А что до Бока», — продолжал я, — «то таких, как он, вообще раз-два и обчелся. Я мог бы порассказать тебе немало в доказательство того, что ты поставила на победителя». «Мне не надо рассказывать». Голос ее звучал так нежно и томно, словно как у курицы, квохчущей над снесенным яйцом. Сразу видно, что относительно нее Купидон свои обязанности выполнил. Я крутанул руль, чтобы избежать столкновения с проходящей собакой, и вновь обратился к своему вопроснику. В таких делах я всегда стараюсь уяснить все подробности. — И как давно вы сговорились? — Примерно неделю назад. — Но ты еще раньше чувствовала, что к тому идет, а? — О, да. Сразу, как мы познакомились. — А когда именно? — В конце мая. — Значит, это любовь с первого взгляда? «Да». «С его стороны тоже?» «И с его стороны тоже». Можно без труда понять, как Бока с первого взгляда влюбился в Нобби. Ведь Нобби — замечательная девушка, щедро одаренная всевозможными достоинствами. Но как могла она с первого взгляда влюбиться в Бока, это выше моего разумения. При первом взгляде на Бока вашим глазам открывается субъект с лицом ученого попугая, одетый к тому же, как принято среди высокообразованной молодежи на манер бродячего велосипедиста, в свитер с воротом под горло и в серые фланелевые брюки с заплатой на колени, что создает общее впечатление чего-то такого, что провалилось с ночь под дождем в мусорном баке. Единственный случай, когда мне довелось наблюдать Дживса по-настоящему ошарашенным, это при первом знакомстве с Бока. Бедняга вздрогнул, отшатнулся и на подкашивающихся ногах побрел в кухню, наверняка, чтобы подкрепиться там кулинарным хересом. Я описал нобе этот случай, и она сказала, что да, конечно, она понимает. Можно было бы подумать, что он из тех, кому привязываешься постепенно, со временем, а прежде надо привыкнуть. Представь себе ничего подобного. Было одно мгновение, сначала, когда у меня мелькнула мысль, что все это мираж.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 «Ты что это, всерьез?» «Всерьез?» «Ну и ну!» — воскликнул я. «Потому что дело это было непростое. Нобби, как я уже говорил, находилась под опекой. И обычно, насколько я понимаю, когда девушку А помещают под опеку господина Б, в контракт включают условие, что не может быть никаких разговоров о ее замужестве без согласия ответственного лица до достижения ею 21-летнего или... 41-летнего или уж не помню, какого там возраста. Так что если у дяди Перси действительно имелся антибоковский комплекс, за ним оставалось полное право закрыть всю лавочку бестрепетной рукой. Но почему? Я не понимаю. Помешался он, что ли? Боков Фитлворд, среди нас один из самых завидных женихов. Зарабатывает своим пером кучу денег. Его писания встречаются повсеместно.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 Да еще потом всю жизнь содержать его и меня и полдюжины маленьких фитлвортиков. Ну и потом он вообще с самого начала был предубежден против бока. А, изобрюк. за брюк. Отчасти, может быть, и за брюк. Да глупости, это бок писатель. Дядя Перси должен бы знать, что писателям позволяется многое из того, что запрещается другим. И кроме того, хотя я и не хотел бы, чтобы это слышал Дживс, но брюки это еще не все но настоящая причина в том, что он считает Бока мотыльком. Я окончательно перестал ее понимать. Она меня совершенно запутала. В жизни своей не встречал человека, так мало похожего на мотылька, как старина Бока. Как это, мотыльком? Ну да, которые порхают с цветка на цветок и лакомятся сладким нектаром. А что, дядя Перси не любит мотыльков? Тех, что порхают у лакомятся, нет.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 Я был изумлен. Я чуть было не переехал курицу от волнения. Помолвка с Флоренс? Он мне об этом не рассказывал. Но вы ведь довольно давно не виделись. Да, это верно. Ну, знаешь ли. А ты слышала, что я тоже был одно время помолвлен с Флоренс? Ну, конечно. А теперь она помолвлена с сыром. Да. Надо же, какие чудеса!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 Я все же нахожу загадочным это стремление половины человечества обручаться с Флоренс. Значит, вот почему дядя Перси холоден к Бока. Ледовит. Ясно. Его точку зрения можно понять. Ему не нравится такое перескакивание. Вчера Флоренс, сегодня ты. Он считает, что ты просто еще один цветок, на который Бока перепорхнул с целью полакомиться нектаром. Наверное. И вдобавок он еще сомневается в его финансовых возможностях. Да. Я задумался. Если дядя Перси в самом деле считает боком мотыльком, способным в любой миг пойти по миру, это для юных грез любви крупная неприятность. Я хочу сказать, и в богатом-то мотыльке нет ничего хорошего, но он, по крайней мере, сам платит за квартиру. С таким же отвращением должен относиться человек... Старой консервативной закалки к тому, от кого вполне можно ожидать, что он всю жизнь будет являться к нему за подачками. Но тут со свойственным вустером умением видеть светлую сторону я сообразил, что еще не все потеряно. А с какого возраста ты имеешь право выйти замуж без дядиной резолюции? С 21 года. А сейчас тебе сколько? 20. Ну вот! «Я знал, если вглядеться попристальнее, то увидишь, что солнце по-прежнему сияет. Надо подождать всего-то год, и нет проблем». «Да, но Бока через месяц уезжает в Голливуд. Не знаю, какого мнения ты об избраннике моего сердца, но на мой любящий внимательный взгляд у него не такой характер, чтобы его можно было выпустить в Голливуд без жены, которая могла бы отвлекать его внимание от местной фауны». Эти слова неприятно поразили меня, и в ответ я запустил в нее беспощадный крученный мяч. Без полного доверия не бывает взаимной любви. Кто это тебе сказал? Я не знаю, наверное, Дживс. Изречение в его духе. Так вот, Дживс ошибается. Очень даже бывает взаимная любовь без полного доверия. Имеет в виду. Я люблю Бока до да безумия, но от одной мысли, что он уедет в Голливуд,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 Так он, должно быть, из Флоренс тогда обручился. Я задумался, нахмурив брови. Действительно, после ее разъяснений положение уже не казалось мне таким простым. «Но как же быть, по-твоему?» «Не знаю». Я нахмурился вторично. «Надо что-то предпринять». «Но что?» Тут мне пришла в голову ценная мысль. «У нас, в Устеров, часто так бывает». Кажется, попал в беспросветный тупик, а потом вдруг раз и осенило. Я сказал, «А предоставь все мне!» Я просто-напросто сообразил, что, поселясь ради дядюшки Перси в укромном уголке, я оказываю ему крупную услугу. Если только он не совсем уж неблагодарное чудовище, ему придется отплатить мне добром за добро. Я без труда представил себе, как он жмет мне руку и говорит,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 Ты? Я самый. Все будет сделано в ближайший день-два. О, Берти! Мне приятно оказать тебе помощь. Можно ожидать положительных результатов. Надеюсь, что он будет в моих руках подобен этому, ну как его, струнному инструменту. Ноби выказала горячий девичий восторг. Берти, ты душка? Ну, возможно, в какой-то мере. Ты чудесно придумал, ведь ты так давно знаешь Бока. Практически с рождения. И ты столько хорошего можешь про него рассказать. Бывало в детстве, что он спасал тебе жизнь. Ну, что-то не припомню. Можно ведь сказать, что бывало. Я думаю, не стоит. Дядя Перси относился ко мне в этом возрасте без особой нежности. Ему бы, наверное, приятнее было услышать, что Бока в детстве неоднократно пытался меня укокошить. Ну ладно, все равно предоставь это мне. Я найду подходящие слова. Все это время, естественно, мой спортивный автомобиль, зная себе, катил по направлению к стипл Бампли, держа стрелку спидометра на 60 или около. И вот теперь Ноби известила меня, что мы приближаемся к цели. Вот те высокие трубы за деревьями — это бампли-холл. А видишь, просека отходит влево. Тут свернуть и скоро будет домик бока.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 Затем, подъехав к бампли -холу, выгрузил ее и еще раз заверил, что даже если у Бока за обедом выйдет осечка с обаянием, я позабочусь о том, чтобы дело кончилось благополучно. После чего, жизнерадостно махнув рукой на прощание, дал задний ход, развернулся и поехал по указанной ею просеке. Но к этому времени, вследствие нашего долгого разговора, у меня появилась вполне ощутимая жажда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 «Зачем ты кричал, как малая ушастая сова?» Укоризненно сказал Бока. «Я решил, что это юный Эдвин. Он пробирается сюда тайными тропами, чтобы оказать мне какую-нибудь добрую слугу. И всегда оповещает о своем присутствии криком малой ушастой совы. Я постоянно держу под рукой на столе боеприпасы. Откуда ж ты, чертяка, взялся?» «Ну, из нашей древней столицы. Только что приехал».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 Я предусмотрел, что от меня может потребоваться какое-то объяснение, и ответ был у меня готов. Относительно истинной причины моего появления в бампли, на мне, само собой, лежала печать молчания. Так что тут требовалась выдумка. Джифсу захотелось поудить здесь рыбу. И кроме того, поспешил я добавить, чтобы получилось правдоподобнее. Как мне сообщили, завтра вечером в этих краях должен разразиться бал Маскарад.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 «Ноби тебе описала ситуацию?» «Про то, что дядя Перси чинит препятствия, да?» «Ничего себе историка, а. «Мне тоже так показалось. Сердце кровью обливается. Подумать только, чтобы жениться, требуется чье-то согласие, и это в наш просвещенный век. Анахронизм какой-то! Попробуй-ка сочинить рассказ таким сюжетом. Не подойдет даже для дамского журнала».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 Сама же твоя тетка меня бы и осмеяла. То есть заработать честной пени я на этой глупости не могу. Но она вполне может послужить препятствием и погубить мою жизнь. Ничего себе! А что тебе будет, если пренебречь? Упекут в Кутуску, я думаю. Или это только если женишься на воспитаннице королевского приюта без согласия лорд-канцлера? О, я тут не знаю, можно спросить у Дживса.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 Интересно, что то же самое сказала Нобби. И точно таким же удивленным тоном. Но я думал, ты его боишься до остолбенения. Да, верно, однако я смог оказать ему серьезную услугу, и теперь я имею на него большое влияние. Ну что же, отлично, произнес Бока посветлев. Тогда действуй, Берти, но имей в виду, добавил он, снова потемнев. Это будет нелегко. Ну, там посмотрим. «Нечего смотреть, я точно знаю. После всего того, что случилось за обедом...» У меня на сердце вдруг ощутимо заскребли кошки. «За обедом, которым ты угощал дядю Перси?» «Вот-вот». «Он что, прошел не слишком благополучно?» «Не слишком». «Нобби предвкушала, что этот обед решит все вопросы?» «Дай ей бог здоровья, маленькой оптимистке.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 «СССР, распространяющий красную заразу. У меня тонкая, возбудимая художественная натура. Старый склеротик меня терпеть не может». «Да, но обе мне говорила. По ее словам, причина в том, что он считает тебя мотыльком. А я лично думаю, что всему виной твои серые фланелевые брюки». «Да они-то чем плохи?» «Ну, в первую голову, заплаты, на колени» она сразу создает неблагоприятное впечатление. «У тебя нет других брюк?» «Кто я, по-твоему? Боб Рамл? Я не стал углубляться в эту тему. «Ну, рассказывай дальше». «Так, а на чем я остановился?» «На том, что ты сплоховал, стараясь быть остроумным и непринужденным». «А, ну да. Из-за этого-то все так и получилось».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 Он замолчал и на какое-то время погрузился в задумчивость. Мне было ясно, что его одолевает неприятное воспоминание. «Ты, Берти...» Очнувшись, наконец, произнес он. «Не обедал ли случайно в трутнях в тот день, когда Фредди Уиджан принес к столу шутейные товары?» э, «Шутейные товары?» «Это такие вещицы, которые рекламируются в игрушечных магазинах,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 И все-таки я не мог избавиться от ощущения, что Бока, угостив опекуна любимой девушки шутейными товарами, в естественной для писателя безмозглости перегнул палку. Даже Шекспир, я думаю, на такое бы не решился. Но зачем? Должно быть, мною двигало подсознательное желание показать себя с человеческой стороны. О, и как он отреагировал? Скажем так, крупно.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 Да, и, кстати, ни слова Ноби про этот злосчастный обед. Правду о нем, если и придется ей сообщить, то осторожно и по частям. Дальше, в укромный уголок, я ехал уже совсем не в том жизнерадостном настроении, в каком явился к Бока. Перспектива разговора по душам с дядей Перси утратила, можно сказать, почти всю свою привлекательность.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 Остановившись бок о бок со мною, слезал с велосипеда Чеддер по прозвищу Сыр. И взор, который он устремил на меня, когда вышел вперед и загородил мне дорогу, был далеко не благосклонный. Этот взор выражал удивление и враждебность. «Что тут делает этот субъект, черт побери!» — читалось в нем. Таким взором героиня в Пантомиме награждает царя-демона, вдруг выскочившего рядом с ней из люка. О чем Сыр в данную минуту думает, мне было так же ясно, как если бы его мысли транслировались по общебританскому радио. Я с самого начала ощущал некоторое беспокойство, представляя себе реакцию этого отелла, когда он обнаружит на местности мое присутствие. Потому как он отнесся к известию о нашей с Флоренс старой дружбе, было видно, что у него в мозгу преобладает болезненный уклон, и Бертрам вызывает у него подозрения —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 Иначе говоря, Чеддер по прозвищу Сыр внезапно преобразовался в деревенского полисмена, и я смотрел на него в полном недоумении.